Определение творчества Разметав от вороты рубашки, Волосато, как торс у Бетховена, Накрывает ладонью, как шашки, Сон и совесть и ночь, и любовь оно. И какую-то черную доведь, И с тоскою какую-то бешеной Представлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими, а в саду, где из погреба сольду звезды благоуханно разохались, соловьем над лазою из ольды захлебнулась Тристанова захолоть. И сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми воплями мироздание, лишь страсти разряды человеческим сердцем накопленной.